Глава седьмая Скромное обиталище располагалось в стенах церкви Сен-Сюльпис на втором ее этаже слева от хоров. Две комнатки с каменными полами и минимумом мебели на протяжении полутора десятков лет служили домом сестре Сандринбель. Официально ее резиденция находилась неподалеку в монастыре, но сама она предпочитала благостную тишину церкви. И чувствовала себя здесь уютно, тем более, что постель, телефон и горячая еда всегда были к ее услугам. В церкви сестра Сандрин исполняла роль заведующей хозяйством, то есть ведала всеми нерелигиозными аспектами существования и функционирования храма. Уборка, поддержание строения в должном виде, наем обслуживающего персонала, охрана здания после закрытия, заказ продуктов, в том числе вина и облаток для причастия — вот далеко не полный перечень ее обязанностей. Она уже спала в узенькой своей постели, как вдруг пронзительно зазвонил телефон. Она подняла трубку и сказала устало. «Сер Сандрин, эгли «Привет, сестра!» — ответил мужчина по-французски. Сестра Сандрин села в постели, который теперь час. Она узнала голос настоятеля. За все пятнадцать лет службы он еще ни разу не будил ее. Аббад был человеком благочестивым и шел домой спать сразу же после вечерней мессы. «Извините, если разбудил вас сестра!» Голос Аббата звучал как-то непривычно, нервно. «Хочу попросить вас об одном одолжении. Мне только что звонил очень влиятельный американский епископ Мануэль Оренгороса. Возможно, вы знаете». «Глава опус Конечно, она знала. Кто же из церковников не знал о нем? За последние годы влияние консервативной прелатуры Оренгоросы значительно усилилось. Восхождение началось с 1982 года, когда Иоанн Павел II неожиданно возвысил опус деи в звании «Доличной прелатуры Папы». Это означало, что именно он официально санкционировал все их религиозные отправления – По странному совпадению, возвышение Opus Dei произошло в тот же год, когда, судя по слухам, некая очень богатая секта перечислила почти миллиард долларов на счет Ватиканского института религиозных исследований, известного под названием «Банк Ватикана», чем спасла от неминуемого банкротства. И Папа Римский... Не моргнув глазом, тут же дал «Опус Дэй» зеленый свет, сведя таким образом почти столетнее ожидания канонизации всего к двадцати годам. Сестра Сандри не могла не чувствовать, что подобное положение в Риме этой организации выглядит, мягко говоря, подозрительно, но кто вправе спорить с его высокопреосвященством? «Епископ Оренгороса попросил меня об одолжении», — сказал аббат, — С дрожью в голосе. Один из его приближенных прибыл сегодня в Париж. И далее сестра Сандрин терпеливо выслушала весьма странную просьбу, приведшую ее в полное смущение. «Простите, но вы сказали, что этот человек из Опус-Дей никак не может подождать до утра? Боюсь, что нет, его самолет вылетает на рассвете, а он всегда мечтал повидать Сен-Сюльпис». Но наша церковь выглядит куда интереснее днем. Солнечные лучи, пробивающиеся через цветные витражи, игра теней на гномоне — вот что делает нашу церковь уникальной. Я согласен, сестра, и однако же. Короче, вы сделаете мне огромное личное одолжение, если впустите его хотя бы ненадолго. Он сказал, что, может быть, у вас около часа ночи, так кажется, значит, через двадцать минут. Сестра Сандрин недовольно поморщилась. «Да, конечно, рада служить». Аббат поблагодарил ее и повесил трубку. Сестра, совершенно растерянная и сбитая с толку, еще несколько секунд оставалась в теплой постели, пытаясь прогнать сон. В свои шестьдесят лет она уже не могла подниматься с постели легко и быстро, как раньше. К тому же этот звонок совершенно вывел ее из равновесия. Вообще, при любом упоминании о пусдеи она испытывала нервозность. Помимо жестоких ритуалов по умерщвлению плоти, его члены придерживались просто средневековых взглядов на женщину. А это еще мягко сказано. Она была потрясена, узнав, что женщин там заставляли убирать комнаты мужчин, пока те находились на месте, причем без всякой оплаты за этот труд. Женщины там спали на голом полу, в то время как у мужчин были соломенные тюфяки. Женщин заставляли исполнять дополнительные ритуалы по умерщвлению плоти, последнее в качестве наказания за первородный грех. Словно они были в ответе за Еву, отведавшую яблоко с древа познания, и должны были расплачиваться за это всю свою жизнь. Это было очень прискорбно. Особенно если учесть, что большинство католических церквей постепенно двигались в правильном направлении, стремились уважать права женщин. А опус-дэй угрожала этому прогрессивному движению. Тем не менее, сестра Сандрин должна была выполнить обещание. Она свесила ноги с кровати, а потом медленно встала, ощущая, как холодные каменные плиты под босыми ступнями. Этот холод, казалось, поднимался от ног все выше, ее знобило, а на сердце вдруг стало тяжело. Что это? Женская интуиция? Как истинно верующая сестра Сандрин давно научилась находить умиротворение в собственной душе, но сегодня умиротворяющие голоса почему-то хранили молчание. И в церкви... Царила гнетущая тишина.